Любовь Попова. Его птичка. Читает Наташа Романова. Глава 1. Аня. Лучше бы ты пошла на юриста учиться или врача. Проворчала поднос мама, ополаскивая тарелку под сильной струей теплой воды. Совсем же изведешь себя этими танцульками. Мама, я обняла ее со спины, чувствуя, как она вздрогнула от неожиданности, и положила голову ей на плечо, плотно прижимая щекой. «Танцульки — это в клубах и домах культуры, а я занимаюсь балетом». Восторженно, словно уже исполняла соло в Большом театре, заявила я. «К тому же каждый должен делать то, что он умеет лучше всего. Разве не так говорил папа?» Все так», — вздохнула мама и, выключив воду, повернулась ко мне. Она осмотрела моё наверняка худое, осунувшееся лицо. Но при этом я знала, что любой разговор о сцене делает мои глаза ярче, а щеки румянее. «Посмотри на себя, кожа до кости!» Я мягко улыбнулась, и, чтобы мама не сильно беспокоилась, схватила со стола яблоко и показала ей. «Это не завтрак, это еда для птиц!» Я на это только фыркнула. «Не набивать же мне желудок перед репетицией! Я должна порхать по сцене, а не напоминать бегемота в балетной пачке!» «Не зря у тебя живот болит! Тебе надо больше есть!» «Ладно, ладно, после репетиции поем нормально!» Как всегда согласилась, внутренне закатывая глаза. «Сколько можно?» Я поцеловала мать в щеку и отправилась собираться, потому что до начала занятий в универе оставалось чуть более часа. Я выходила из подъезда пятиэтажного дома, прекрасно зная, что за мной пристально наблюдают такие же, как и у меня, синие глаза матери. Она, как всегда, обеспокоилась. И, наверное, впервые за много лет это было оправдано. Поступление и подготовка к поступлению, а теперь концерту, даются мне нелегко. Я ложусь спать позднее обычного и еще раньше просыпаюсь, а о нагрузках, сравнимых разве что с подготовкой к Олимпийским играм, и говорить нечего. Я знала, что мама будет смотреть в окно до тех пор, пока я не скроюсь за крупными тополями, которые привычно рассматривала по пути на остановку. Лето уже закончилось, и осень только-только начала заявлять о своих правах. В городе с миллионом одиноких и не очень сердец начинался новый день, Солнечные лучи пробивались сквозь утреннюю дымку, в которой кружились чуть пожелтевшие листья. Люди разбегались по делам, будто муравьи. Москва не терпела неторопливости ни в людях, ни в их действиях, и порой сильно мстила за промедление. Этот день не был исключением. Шумное рабочее утро уносило людей в новые или привычные дела, словно корабль, отправляющийся в не очень далекое плавание и обещающий к вечеру вернуться в родную гавань. Я давно уже привыкла к этому ритму и не боялась трудностей. Я встречала их как старых друзей, тепло, радостно и без страха. Ведь они закаляли характер, они делали меня сильнее. Так учил меня отец, который показал мне в пять лет мир балета и умер еще через пять от сердечного приступа. Так учила моя мать, которая осталась одна содержать троих детей, меня и двух близнецов, Марка и Кирилла. Преподаватели в балетной школе тоже были щедры на жизненные уроки. «Упала? Встань и танцуй дальше». «Ошиблась? Сделай вид, что так было нужно». «Больно? Терпи и улыбайся». «Тебя ждет большое будущее», — утверждали они. «И трудности только помогут приблизить минуту славы. А также создадут возможность выбраться из той денежной ямы, в которую загнала нашу семью смерть отца», — добавляла я про себя. Но сегодня старые друзья подводили. Тянущая боль в правом боку не давала покоя. а выступление, где я должна блистать, было близко. Ножпа, а я закидывала в себя уже третью пилюлю, не помогало. Лекарство лишь приглушало тянущую боль, словно накрывая прозрачным колпаком. Я вышла из трамвая, проигнорировав заинтересованный взгляд незадачливого ровесника, который смотрел на меня всю дорогу и помчалась в здание с колоннами, построенное еще в XVIII веке, теперь оно было домом для Университета танцевального искусства имени Марии Павловой. Солнце уже позолотило лепнину вдоль крыши и теперь слепило, вынуждая меня щуриться. Очередной спазм боли в животе накрыл на лестнице. От неожиданности я охнула и едва не упала, но тут же постаралась взять себя в руки, посмотрела на ноги, основной инструмент моего ремесла, и выдохнула с облегчением. Просто подвернула, с кем не бывает. На самом деле не бывает. Осознание этого протянуло через тонкое тело нить липкого страха. Я открыла тяжелую дубовую дверь и с удовольствием вдохнула запахи дерева, мрамора и мела. Процокав низкими каблуками по паркетному полу, я сняла верхнюю одежду и сразу поспешила в актовый зал, на ходу закидывая в себя очередную порцию обезболивающего. Дура, но сцена важнее. Спустя полчаса изнурительной репетиции главной партии Терпсихоры я почувствовала, как темнеет в глазах. Но воля и самонадеянность Не дали ни единого шанса проскочить искре сознательности, хотя были мысли о том, что стоило бы попросить перерыв. Я продолжала парить по сцене, как лебедь, изящно взмахивая руками и выполнять гранжеты, пока меня не накрыл очередной сильнейший приступ боли. А! закричала я, перекрывая даже музыку, и тот же партнер испуганно выпустил меня из рук. Раздался глухой звук удара, как будто кто-то разрубил топором полено. Но даже боль в копчике от падения не перекрыла ту, что в животе. Адскую боль. Шепот голосов затих, и все посмотрели на меня. Кто-то вскочил с места, а кто-то уже достал смартфон и в предвкушении разноса, который неминуемо ждал меня, включил кнопку видеозаписи. «Анька, ты чего творишь-то?» прокричал мой постоянный еще с детства партнер Артур, ошеломленно взирая на скрючившееся тело у себя в ногах. Он давно подбивал ко мне клинья, но я с завидным упорством игнорировала все потуги молодого и красивого блондина. «Веселов, ты что сделал?» К сцене подскочила куратор курса Валентина Марковна и с беспокойством в глазах смотрела на своих студентов. «Я... ничего. Я только хотел сделать поддержку, а она заорала, выгнулась и... вот...» Попытался оправдаться Артура, а потом посмотрел на меня и с подозрением спросил, «Может, ты беременна?» «Совсем сдурел!» — закричала я, но прозвучало это довольно жалко, потому что я снова свернулась из-за очередного спазма. Ощущения были, словно кто-то яростно пытался вырвать кусок мяса из моего живота. «Нет, конечно! Как тебе... Боже, как больно!» «Так, кто-нибудь уже догадался вызвать скорую?» — сердито воскликнула Валентина Марковна, но увидела лишь недоуменные взгляды и направленные на нас камеры смартфонов. «Вы совсем страх потеряли?» «Уберите немедленно ваши игрушки, чтобы я на репетициях их вообще не видела, и воспользуйтесь уже кто-нибудь ими по назначению». «Идиоты!» – пробормотала последняя на себе поднос. «Между прочим, она уже второй день пьет обезболивающее, сказала по секрету однокурсница Таня Губанова. «Яркая блондинка с глазами изумрудного цвета в случае моей неудачи получит главную партию». Сказала так громко, что слышали практически все. «Синицына, потерпите, вы же будущая балерина». Величаво напомнила Валентина Марковна, когда в очередной раз услышала стон. «Отнесите Синицыну в медпункт, пока не приехала скорая, только аккуратнее».